Прогулка за искусством. По утрам иногда просыпаюсь счастливой от капель дождя. На несколько секунд, пока не дойдет, что это соседский кондиционер. Йоре — первый дождь после лета, до него как минимум шесть недель, и мне кажется, я уже считаю часы. В краю нашем, где голос горлицы не слышен, потому что она сдохла от жары еще месяц назад, есть прелестный национальный обычай, растущий из самых корней. Пока народ 40 лет добирался в страну, понятие времени утратилось ввиду полной его бесполезности. Смысл наблюдать часы, когда счет все равно на годы. Поэтому здесь опаздывают все и все. Например, в свой первый израильский день независимости я помчалась к мэрии смотреть салют, который был обещан в 11. Когда ровно в 23.00 не вдарила, я решила, что ошиблась площадью. Понорилась и побрела домой. Каково же было мое это все, когда грохот и огоньки догнали меня минут через десять? Для меня это было, как если бы затупили новогодние куранты на Красной площади. Видимо, война и конец света. Но нет, это здесь всегда так. Поэтому вчера, когда я выползла припасть к культурке, пустая сцена в 20.00 не стала для меня неожиданностью, как и то, что в 20.10 Она все же заполнилась прилично одетыми людьми, но такие не в майках. Никак в зале. Там только женщины слегка нарядились. Среди них даже была одна дурочка в черном платье футляре. Спасибо, что без жемчуга. Но в ее оправдании я могу сказать, что мне просто больше некуда носить шелка в нашей деревне. А тут все-таки камерный оркестр пили треквием Моцарта. Украсить себя в такой ситуации богоугодно и рукопожатно. Когда все расселись, и люди со сцены и из зала с интересом посмотрели друг на друга, с галерки раздался негромкий, но аутентичный крик петуха. Все немножко посмеялись и приготовились начинать, но тут у старушки из третьего ряда звякнула смс -ка. Все доброжелательно обратились на нее и подождали, дескать, давай, бабонька, гаси свою пикалку, чтоб потом без обид и натурально после этого за весь концерт никто не опозорился. Затем все живо поднялись и исполнили «Атикву» в сопровождении оркестра. Примечание. «Атиква» — гимн Израиля. Пели слаженно с душой, не хуже масяне, слова знали. Дирижер ушел и тут же вернулся с флейтой. По всему было видно. Сейчас. Я не читала программку, И с большим подозрением глядела на сцену, потому что немножко знаю этот трек Моцарта. И не то чтобы придираюсь, но где, например, хор? Ладно, это Израиль. Хор, допустим, на гастролях, пока не похолодает. Но арфы им зачем? А чувак с флейтой тем временем начал отрабатывать свой гонорар. И никаких претензий. Он и дудел, и приплясывал, и даже слегка махал. Музыка была прям совсем не та. И я, даже зная, как люди иной раз адаптируют классику, все таки поняла, что, видать, на разогреве будет другая композиция. Посмотрела на флейтиста с большим одобрением. Наверное, сам сочинил. Умничка такая. Звучало так, будто Петю и Волка вздумал переписать Кшиштоф-Пендерецкий, предварительно перебравшись на восток. Мужчина рядом со мной почти сразу же уснул. И это было здорово, потому что очень успокаивает, когда в тревожные минуты рядом с тобой храпит хороший человек. По сюжету там сначала все было безмятежно и даже несколько игриво, но потом начался опасный момент, будто к нашим воротам прорывались, но не прорвались, а дальше, после некоторых событий, все у них наладилось и стало так мощно и страстно, что некоторые зрители слегка трясли головами, будто на рок-концерте для тех, кому за 50% но козу не показывали и зажигалками не махали. Я тоже страшно волновалась, прижимала трепещущие руки к груди и даже порадовалась, что не надела жемчуг, а то бы провала от нервов. Финал был дико страстный. В конце чувак в и со всей силы плюнул во флейту, подпрыгнул и только что не закурил. Зал пришел в восхищение, а солист слез со сцены и бросился обнимать седого гражданина из первого ряда. Я, конечно, подумала, что это его папа и все ему рады. Но когда его начали прям чествовать и нести цветы, все-таки решила, что он композитор. И значит, это точно было не переложение реквиема. Потому что Моцарт-то умер. Извините, если это плохая новость для вас. В антракте все вели себя очень прилично, и никто не ел курицу, запеченную в фольге. А потом, конечно, стало нормально, и арфу унесли, и хор явился. И начался весь этот реминор, плохо выносимый живыми людьми. Я всегда страшно переживаю эту музыку. И там, где черный человек, ты не смеешь этого». И особенно, когда доходит до момента, когда они все хором начинают звать собаку, ну, вы знаете, «Рекс, Рекс». По сюжету, видать, мужик помирает и прощается со своим животным. И это ужас как горько. А дальше всякая лакримоза, когда ежу, понятно, что собака ляжет на его могиле, как обманутый вкладчик на пороге банка, и помрет от горя, потому что тот потерял только деньги, а она вложила все свое сердце, и от такой метафоры пробивает слеза. Потом хор начинает петь про сиськи. Вы помните, мужская часть тоскует по сиськам, а женская, что они уже обвисли и склонились к земле. Затем происходит небольшой философский момент, и вся тема повторяется но несколько мажорней, бодрее, я бы сказала. Дескать, женщины говорят, что следом народятся новые сиськи, а мужчины ликуют, что сыновьям будет чего помацать. В паузах я снова вспоминаю дышать, а кто-то из соседей даже пускает ветры. Но это и понятно, потому что культурный человек чует высокое искусство не только сердцем, но и жопой. Следующий нервный кусок про Деда Мороза. Тот, где Сантус, Сантус. Это как раз «Дед Мороз» по латыни. Люди как бы утешаются тем, что на небесах дедушка с мешком игрушек ждет всех, кто хорошо себя вел, А если кто плохо, то это ничего, он добрый и простит. И столько пустой надежды в этом, что я опять всегда рыдаю. А конец тяжелый, конечно, потому что сколько ни придумывай про мешок подарков, помирать дураков не то придется. Но после 50 минут этого всего как-то постепенно смиряешься. Хотя все равно вынужден размазывать по лицу сопли и помаду цвета фуксии, сморкаться в шелковый китайский платок с пагдами. Так что другой сосед, который не спал, смотрит с тревогой. И я рада бы ему объяснить, что я цветок нежный и впечатлительный, но вечно путаю на иврите первых и ярак. А чувствительный овощ сильно снизит пафос момента. Примечание. Перх и ярак, с иврита цветок и овощ. И муж еще удивляется, что никогда не беру его на концерты. Но нельзя же, чтобы он видел, как я глубоко переживаю всякие экзистенциальные фигни. Еще подумает, что я какая-то психическая, и использует это против меня.